Глава 8. Постапокалиптический мир. Великое астероидное вымирание знаменует конец эры динозавров и начало эры млекопитающих. Это эра – время, в которое мы живем, известно под названием кайнозой, что означает новая жизнь. Кайнозой делится на отдельные эпохи, первой из которых является палеоцен, длившийся примерно с 66 до 56 миллионов лет назад. Термин «палеоцен» означает «старый новый». Это сбивающее с толку название было предложено в 1874 году Вильгельмом Филиппом Шимпером, французским специалистом по мхам, который также занимался палеоботаникой. Каким был европейский архипелаг, когда климат успокоился и жизнь стала заново осваивать сушу? К сожалению, в этот критический момент мы сталкиваемся с ужасной пустотой в палеонтологической летописи, пробелом в 5 миллионов лет. Большая часть архипелага была тогда под водой, хотя крупные острова все же существовали. И это отнюдь не повышало шансы на сохранение каменелости сухопутных животных. Однако на основании свидетельств из других мест, в частности, из Северной Америки, мы можем предполагать, что в течение тысячелетий здесь были пустоши, в которых доминировали папоротники. Примечание. Некоторые папоротники являются видами-пионерами, которые способны быстро колонизировать пустые земли. Конец примечания. Затем из своих убежищ, возможно, из глубоких долин, из запаса семян в почве или из семян, приплывших по океану, появились выжившие деревья и кустарники. Но климат уже изменился. В Европе стало прохладнее и суше, поэтому процветали другие растения, в то время как для некоторых уцелевших новые условия оказались сложными. Как должно быть выросли деревья, несмотря на перемены в климате? Теперь их не объедали не только динозавры но и многие листоядные насекомые, которые также вымерли, по крайней мере, в Северной Америке. Разумно предположить, что аналогичная ситуация сложилась и в Европе, где островные леса стали расти быстрее и гуще, чем раньше. Однако воспроизводиться им, возможно, стало сложнее, поскольку уменьшилось количество опылителей и распространителей семян. Какой была жизнь в этих быстрорастущих лесах? Мы получаем представление о ней благодаря шурфу глубиной 25 метров и шириной всего метр, выкопанному на одном футбольном поле в Энене, недалеко от города Монс в Бельгии, и проходящему сквозь слои, отложившиеся в течение примерно 5 миллионов лет после удара астероида. Эти раскопки стали результатом случайного открытия 1970-х годов, когда геологи пробурили небольшие скважины в надежде получить образцы морских отложений. Вместо этого они нашли нечто гораздо более ценное – окаменелости самых ранних европейских наземных организмов кайнозойской эры. Впоследствии на этом поле сделали еще три шурфа, и каждый дал новые окаменелости и новое понимание ушедшей эпохи. В краткий миг славы, как раз перед этим бурением, футбольный клуб Royal Olympic Club de Charleroi Marchien играл в первом дивизионе, но сегодня опустился до третьего. Я надеюсь, что бурение футбольного поля не имело к этому никакого отношения, но лично я бы раскопал половину Брюсселя ради окаменелостей, которые бурильщики нашли в Энене. Надо признать, что объем находок был весьма невелик. Эти 400 фрагментов, в основном отдельные зубы млекопитающих размером с крысу и несколько костей рептилий, амфибий и рыб, заполнили бы один или два спичечных коробка. Но сколько в них информации! Они говорят нам об изобилии в Энене пресных вод поскольку содержат остатки крупной пресноводной рыбы рода склеропагис. Сегодня склеропагисы, весьма востребованные рыболовами, встречаются только в реках Юго-Восточной Азии и Австралии, но во время формирования отложений в Энене были распространены по всему миру. Нашлись также кости древних алитит, предков жаб-повитух и остатки саламандр. Питантиды Существует ли еще более неуклюжее название? Давайте называть их пертунами. Примечание. Название этих амфибий происходит от местонахождения Лагриф-Сент-Альбан во Франции, где были обнаружены первые остатки альбан-арпетона и греческого слова «эфетов», означающего «присмыкающихся созданий», то есть рептилий, хотя его обычно используют в именах амфибий, и тех и других изучают герпетологи. Слово «пертун», как сообщил автор в электронном письме, не имеет какой-либо этимологии и придумано по прихоти. Иначе его можно было бы перевести как «дирзун». Конец примечания. Это были напоминающие тритонов амфибии, которые зарывались в листовой опад. Их окаменелости были найдены в Северной Америке, Азии и Европе, включая НН, где они встречаются в отложениях, образовавшихся и до, и после катастрофы. Представьте себе пертуна, лежащего на вашей ладони. Он живет в почве, поэтому, вероятно, темного цвета, и его можно принять за тритона, чья кожа покрыта бугорками. Однако, в отличие от любого тритона, пертуны воспринимаются на ощупь твердыми, под их кожей скрыты костные чешуйки. Существо поднимает голову, чтобы взглянуть на вас. При этом показывается пружинистая гибкая шея, не похожая на шею ни одной из живущих амфибий. Амфибии стали первыми позвоночными колонизаторами суши. Еще в Девонском периоде, примерно 370 миллионов лет назад, Современные амфибии делятся на три большие группы. Бесхвостые – жабы и лягушки, хвостатые – тритоны и саламандры, и безногие земноводные – червяги. Их общий предок жил задолго до динозавров. Пертуны были четвертой группой, той, что возникло в самом начале истории амфибий. Примечание. На самом деле, поначалу амфибии довольно долго были представлены архаичными формами а указанные четыре группы разошлись в эволюции примерно 300 миллионов лет назад. При этом древнейшие известные остатки альбан-арпетантит датированы юрским периодом, 167 миллионов лет назад. Эти находки сделаны во Франции и Англии, а также в Марокко, хотя автор не упомянул ранее Северную Африку среди регионов с окаменелостями этих существ. Конец примечания. На протяжении поколений пертуны воочию наблюдали большую часть истории жизни на суше. И мы, люди, едва с ними не встретились. В 2007 году неподалеку от Вероны были обнаружены окаменелости возрастом в 1,8 миллиона лет. Разминуться с пертунами на такой короткий по геологическим масштабам промежуток времени, после того, как они прожили три сотни миллионов лет, представляется настоящей трагедией. Было бы приятно думать, что в какой-то безвестной долине в Европе сегодня живет какой-нибудь пертун. Кажется странным, что в Инене сохранилась скорлупа яиц двух разных видов черепах, ведь яйца редко окаменевают. Мы не можем идентифицировать тех черепах, что отложили эти яйца. Но наш выбор ограничивается тем фактом, что три из четырех крупных групп европейских черепах вымерли после удара астероида. Выжили лишь бакошейные черепахи, хотя их дни тоже были сочтены. Они исчезли 10 миллионов лет спустя. Все современные европейские черепахи – это потомки иммигрантов, прибывших уже после катастрофы. Еще есть два крокодилоподобных существа, но каждая из них представлена всего одним позвонком, поэтому о них мало что можно сказать. А вот два других крохотных позвонка свидетельствуют кое о чем гораздо более любопытном. О слепозмейках. Слепозмейки — одни из самых примитивных змей, а кости из Энена — самые старые окаменелости слепозмеек, найденные на планете. Примечание. Эта находка была представлена на конференции в 2014 году, но научной статьи с ее описанием не выходила. До недавнего времени ее можно было назвать и древнейшей червеобразной змеей, группа скеликофидии, куда входят слепозмейки, ускоротые змеи и еще пара семейств. Но в 2020 году это название перехватило B.E.P. B.S. Wences. Огромная, по меркам данной группы, метровая змея из Бразилии мелового периода, близкая родственница слепозмеек. Червеобразные змеи возникли в юрском периоде на территории Гондваны, до Европы впоследствии доползли лишь некоторые слепозмейки. Конец примечания. Эти создания ведут полуподземный образ жизни, как черви, на которых они весьма похожи, и питаются муравьями и термитами. В Европе сохранился всего один вид, найденный на Балканах и островах Эгейского моря. Примечания. Это обыкновенная или червеобразная слепозмейка. Она также встречается в России, в Дагестане. Конец примечания. Также в Энене обнаружили окаменелости амфизбен, причудливых подземных червеподобных ящериц, которые появились в Северной Америке более 100 миллионов лет назад. Это грозные хищники длиной примерно 10 сантиметров со зловещими на вид безглазыми головами и мощными зубами, которыми отрывают куски от своих жертв поедая их живьем. Амфисбены, или двуходки, могут передвигаться с равной легкостью вперед и назад, а покрывающий их роговой чехол, похожий на гармошку, будто бы движется сам по себе и тянет за собой тело. Слепые, бледнокожие и жуткие, некоторые из них похожи на провидца Категата в телесериале «Викинги». Амфисбены пережили падение астероидов в Северной Америке, и их присутствие в Энне указывает на то, что они очень рано мигрировали в Европу. Будучи неважными мореходами, они, вероятно, пересекли Северную Атлантику на дрейфующей растительности, причем сделали это неоднократно, совершив несколько независимых миграций. До сегодняшнего дня в Европе дожили пять видов амфисбен, два на Пиренейском полуострове и три в Турции. Примечание. Эти виды относятся к семейству Блонедая. Именно у этих амфисбен длина тела около 10 см, большинство остальных намного крупнее а южноамериканская амфисбена Альба может достигать 80 сантиметров в длину. Конец примечания. Самое поразительное в фауне Энена, насколько она хтоническая. Примечание. Хтонический, в мифологии относящийся к подземному миру. Конец примечания. Саламандры и жабы, амфисбены и слепозмейки — все это творение самой Земли. Когда я думаю об их мире, мне представляются картины Европы, после гораздо менее давней катастрофы. Кадры из фильма об окончании Второй мировой войны запечатлели несчастных изможденных созданий, выходящих из своих укрытий среди завалов в опустошенный и ослабший мир. Как будто только недра самой Земли могут предоставить убежище от такого разрушения. Последствия падения астероида, случившегося 66 миллионов лет назад, длились не десятилетия, а миллионы лет. И все же жизнь в конце концов восстановилась. В лесу у моря, так, по мнению палеонтологов, выглядел некогда НН, в возродившихся рощах жила необычная группа мелких животных. Перебираясь через упавшие стволы, на ветке карабкались разнообразные млекопитающие размером с крысу. Самыми многочисленными из них были 15-сантиметровые ночные поедатели насекомых и плодов, известные как рекулиды Долгое время их считали родственниками ежей, Но последние исследования показывают, что у этих примитивных созданий не было плаценты. При этом во всех остальных отношениях они были схожи с плацентарными млекопитающими. Они походили на крыс и просуществовали примерно 10 миллионов лет после удара астероида. Большинство видов были европейскими. Среди самых интересных млекопитающих, шнырявших по лесам Энена, были кагаяниды. Мы видели их мельком на Хацеге. Кгаяниды уникальны для европы а нэн изобилуют их остатками один род хайенина даже назван в честь этого места они успешно пережили катастрофу однако это были очень примитивные млекопитающие вероятно откладывающие яйца примечание Кгаяниды относятся к отряду многопугорчатых или мультитуберкулят которые некогда сближались с отрядом однопроходных или яйцекладущих его современные представители Утконос, ехидна и проехидна. При этом довольно долго считалось, что мультитуберкуляты вынашивали детенышей подобно сумчатым, а вовсе не откладывали яйца. Надо отметить, что ни яиц, ни детенышей у мультитуберкулят палеонтологи не находили. Однако исследование 2022 года показало, что они размножались скорее как плацентарные млекопитающие, а значит, не такими уж примитивными были туберкуляты, включая когаянид. Конец примечания. Хотя эти животные не превосходили размером крысу, их невозможно спутать с грызунами. Представьте, что мы находимся в древних лесах Энена. Шевеление в тенистом подлеске выдает присутствие некоего существа, выпрыгнувшего из папоротников. Он двигается как лягушка, но покрыт шерстью. Это кагаянит, единственное млекопитающее, чей способ передвижения напоминал таковой лягушек и жаб. Примечания. До сих пор ведутся споры, как передвигались кагаяниды. Ранние реконструкции изображали их похожими на белок, однако последние исследования предполагают локомоцию, похожую на лягушачью. Конец примечания. Когда он открывает пасть, чтобы слопать слепозмейку, которую подстерег в засаде, вы видите крупные режущие примоляры, используемые им для измельчения добычи. Как ни странно, длинные нижние резцы, которые он вонзил в жертву, имеют кроваво-красный оттенок, результат упрочнения эмали железом. Фауну млекопитающих Энена завершают примитивные копытные, сумчатые и прыгунчиковые. Все они смогли пережить падение астероида в норах, а во времена последовавшего холодного мрака питались мелкими беспозвоночными, червями и насекомыми, или семенами, оставшимися в почве.